В принципе, он мог прямо из кабины управлять пушками, установленными в верхней части и под днищем корабля, но дистанционное управление плохо заменяло живого стрелка. «И держитесь покрепче! Через 20 секунд взлетаем!» Его просто трясло от злости, из-за того, что на разогрев двигателей дурацкой огромной баржи нужно было гораздо больше времени по сравнению с «Соколом». Диспетчерская, заметив, что баржа готовится взлетать, и по-прежнему воспринимая этот корабль как робота, послала ей приказ отменить взлет. Автоответчик честно молчал. Хэн злорадно зашипел в микрофон, изображая помехи, и стер сообщение. И компьютер баржи продолжил подготовку к взлету, как будто получил на него разрешение. Диспетчерская приняла все за чистую монету и добросовестно повторила команду. Двигатели, наконец, заработали с полной нагрузкой. Баржа тяжело, неуклюже оторвалась от земли, кренясь в сторону и игнорируя приказы остановиться. Когда с набором высоты радиус обзора увеличился, Хен увидел покинутую ими уборочную машину. Она находилась на полпути к противоположной стороне гигантского порта, окруженная со всех сторон бронированными машинами, скиммерами и самоходными артиллерийскими установками спунов. Частично она уже была выведена из строя, но все еще бездумно следовала последней заданной программе, упорно пытаясь ползти вперед. Хэн видел, как по машине стреляли со всех сторон. Никого больше не волновало, есть ли на ней люди и не стоит ли попытаться захватить их в плен. Машина взорвалась, окружившие ее спуны бросились в рассыпную. Когда баржа, медленно, под тяжестью груза, поднялась еще выше, по-прежнему игнорируя назойливого диспетчера, Хен увидел место, где захватили Чубаку. Неясно было, тут ли еще Чубака или его уже увезли, но в поле среди золотых рыжих колосьев точно какие-нибудь вредители ползали полицейские разыскивая других беглецов, которые, по их мнению, могли там прятаться. Рэкон был прав. Если бы Хэн вернулся, ни к чему хорошему это бы не привело. Внезапно баржа конвульсивно содрогнулась, и у пассажиров сокола возникло ощущение, словно кто-то схватил их за шиворот и хорошенько встряхнул. Зловещее предчувствие овладело Хэном. Он включил экран из заднего обзора. Болукс, едва не свалившись, опустился в кресло второго пилота и спросил, что случилось. Хен не стал отвечать. А случилась приятная встреча с патрульным кораблем, тем самым, что он заметил на транспортной орбите во время недавнего приземления. Даже Рэккан в полной мере не представлял себе, насколько серьезно автарки охраняла Уоррен-3. Патруль, прочно севший баржи на хвост, оказался дредноутом. Один из старых военных кораблей класса «Непобедимый», свыше двух километров длиной, ощетинившийся орудийными башнями, ракетными установками, установками луча захвата и генераторами дефлекторной защиты. Одним словом, вооруженная до зубов стальная гора. Дредноут потребовал, чтобы баржа остановилась. И любезно представился. Месть Шаннадора. Какая честь для нас. Также Дредноут вас желал узнать порт назначения баржи. Да на Татуин мы летим. Посевная у них на исходе. Помирает от нехватки зерна. Я выплачу, тускины плачут. Банты с голоду качаются. Джаба похудал. Спешим мы. Через несколько секунд Баржу подцепил луч такой мощности, что по сравнению с ним луч Лихтера на Дюрооне был просто манящий дамский пальчик. Хен с сожалением отвлекся от развернувшегося перед мысленным взором вида барханов Татуина, сплошь засеянных местным зерном. — Пора молиться! — пробормотал Коррелианин, приступая к обряду подготовки к бою. Бридноут Был достаточно хорошо вооружен, чтобы превратить в пыль корабль такого класса, как «Сокол». Хэн включил интерком. «Тряхнуло, когда нас подцепили лучом! Сохраняйте спокойствие! Возможно, предстоят неприятности!» «Вот и помолились!» — закончил он про себя. Сдаваться живым не входило в его планы. Гораздо лучше подпортить карьеру хотя бы нескольким спунам. «И эффектно уйти!» Послышались лязгающие звуки, и из-за деформации корпуса от внешней обшивки баржи начали отрываться куски металла и кое-какие детали. Притянутые лучом, они устремились к месте Шанадора. И тут Хэна осенила. Оборвав связь компьютера баржи с внешним миром, сам он отнюдь не лишился возможности отдавать ему любые приказания. Барабане по клавишам клавиатуры, он закричал в антарком. «Держитесь, я сейчас!» Договорить он не сумел, с такой силой его вдавило в кресло. «Вот мы сейчас покакаем, и нам полегчает!» Сотни тысяч тонн зерна, подхваченные лучом, понеслись к месте шанадора. Это выглядело так, как будто баржа оставляла за собой светящийся след. «На, дружище, покушай хлебушка!» Волна зерна затопила дредноут, забила все его сенсоры. Бросив взгляд на экраны, Хен увидел, что даже ослепнув, мощный военный корабль пробивается сквозь поток зерна и быстро приближается к барже. Его луч по-прежнему прилипал к ее корме, и Хен ломал голову, как скоро капитан дредноута прикажет открыть огонь. Теперь оставалась единственная возможность. Одним движением руки он включил тормозные двигатели баржи и механизм расстыковки кораблей, занеся другую руку над рычагами управления тысячелетнего Сокола. Корпус баржи затрясся, скорость ее заметно упала, грохнул взрыв, сработали пиропатроны. С внешней обшивки Сокола посыпались детали, предназначенные для того, чтобы обезопасить и замаскировать его. Спустя мгновение произошел отрыв, двигатели фрахтовика ожили, и он вырвался на свободу. Хен вел его прежним курсом, стремясь к тому, чтобы между Соколом и местью Шаннадора все время оставалась баржа. Полуослепший корабль Автарки не заметил, что скорость баржи резко упала, и его капитан отдал приказ об изменении курса лишь тогда, когда месть Шаннадора Протаранила баржу. От удара передние дефлекторные щиты Дредноута полыхнули огнем. Противоударные поля отказали в то самое мгновение, когда Дредноут рассек пополам неповоротливую баржу. Но он и сам ушибся. Повреждения были достаточно серьезными. Передние сенсоры оказались выведенными из строя. По всему кораблю разнеслись сигналы тревоги. Оповещающие о многочисленных неполадках Воздухонепроницаемые переборки Автоматически захлопнулись В корпусе возникли трещины Тысячелетний сокол рванул вверх И достиг верхних слоев атмосферы Хэн сделал, как хотел Пустил Юшку, старому боевому драндулету автаркии И удрал от него, несмотря на вопиющий перевес сил противника Но на душе легче от этого не стало, так же, как и от понимания, что гиперпространство и безопасность уже совсем рядом. Взвинченность осела, бравировать было не перед кем, в рубке он был один. В голове вертелась единственная мысль, и она была непереносимой. Его друг оказался в руках безжалостной автарки. «Чуи в руках врага!» Когда звезды расступились и корабль вырвался в гиперпространство, Хэн некоторое время сидел, переваривая мысль, что за последние годы он ни разу не летал без буки. Рэкон был прав. Бегство — единственный разумный выход. Но тягостное чувство, будто Хэн бросил Чубаку в беде, от этого не стало слабее. Наконец, здравый смысл взял верх. Хэн мысленно повторил старую заповедь. Что, сожаление, всего лишь пустая трата времени. Включил автопилот и встал. Теперь ему оставалось надеяться только на Рэккана. Он направился в салон, всегда служивший чем-то вроде комнаты отдыха, и уже в коридоре понял, что случилось. В нос ударил острый запах озона. Здесь недавно стреляли из бластера. Рэккан! Ученый лежал, навалившись грудью и лицом на игровой столик. В него выстрелили сзади, из бластера, мощность которого была установлена на минимум, когда луч напоминает тонкую светящуюся иглу. Звук выстрела, наверняка, никто не услышал. На игровой доске, рядом с телом ракона, лежало портативное считывающее устройство. Рядом пузырилась застывающая лужица жидкости. Все, что осталось, От расплавленного диска. Рекон, несомненно, был мертв. Стреляли с очень близкого расстояния. Хэн прислонился к переборке, зажав глаза рукой. Что теперь делать? Совсем непонятно. Рекон воплощал его единственную надежду на то, чтобы спасти чубаку и самому вырваться из тисков безумия. Рекон погиб, добытая с таким трудом информация утрачена. И на борту по крайней мере один предатель-убийца. И нет больше Реккона. Спета песенка. Хена охватило чувство такого одиночества, какое ему редко приходилось испытывать. Он оттолкнулся плечом от переборки, сжимая в руке бластер. Но отсеки коридор были пусты. Хен побежал к трапу. Сердце ёкнуло. Навстречу ему из нижней орудийной башни поднимался Торм. Подняв голову, он увидел, что прямо на него направлено дуло бластера Хена. Пистолет мне, Торм! — Так, руки на переборку, обе! И не глупи, любая ошибка станет последней в твоей жизни! Забрав у Торма пистолет, хен обыскал его пояс для инструментов, но никакого другого оружия не нашел. Приказав ему идти в комнату отдыха, Он крикнул Атуарре, чтобы она спускалась с верхней орудийной башни. В переднем отсеке Торум в шоке замер над телом Рекона. «Где сын Атуарре?» — негромко спросил Хэн. Рыжий пожал плечами. Рекон велел ему найти сумку с медикаментами. «Не только ты был ранен во время этой заварухи. Парень тут же бросился на поиски. Полагаю, он занимался именно этим, когда ты крикнул, чтобы все оставались на местах» и держались покрепче. Он снова перевел взгляд на Рэкона. С таким выражением точно у него не укладывалось в голове, что этот человек мертв. Кто это сделал, Соло? Ты? Нет, и перечень подозреваемых не так уж велик. Он услышал легкие шаги от Уарры и взял ее на мушку, как только она спустилась с лестницы. Ее лицо застыло в маске ненависти. Зрачки были огромными. «Ты осмеливаешься угрожать мне оружием?» — прошипела она. Кончик ее хвоста нервно подергивался. Узкая спина горбилась, шерстка встала дыбом. «Заткнись, брось пистолет, осторожно, потом сделай шаг вот сюда и сними свой пояс. Кто-то убил Рекона. есть вероятность, что убийца ты не меньше, чем любой другой» поэтому не вздумай бросаться на меня, и учти, я дважды ничего не повторяю. Триани перевела глаза на тело не Невзирая на ярость, она явно была ошеломлена и видом лежащего ничком тела и беспощадными словами Хэна о том, что рэккан мертв. Но как узнать, притворяется она или нет? Теперь вместе с ним здесь находились уже двое и, внимательно наблюдая за их реакцией, он пока не заметил ничего, кроме шока и огорчения. Единственный плюс во всей этой жуткой ситуации был в том, что Хэну было не до собственных переживаний. Клацанье о палубный настил возвестила о появлении Болукса. «Капитан!» Настойчивость, отчетливо прозвучавшая в голосе дроида, заставила Хэна резко повернуться и упасть на одно колено, вскинув бластер. По коридору со стороны кабины крался Пака. В одной руке он держал пистолет, на другой висела сумка с медикаментами. «Он думает, что ты угрожаешь мне!» — крикнула атуара, продвигаясь в сторону сына. Хэн снова взял ее на мушку и оглянулся на Паку. «Скажи ему, Атуарре, чтобы он бросил пистолет и встал рядом с тобой! Но!» Она подчинилась. И сын послушно встал рядом, переводя взгляд расширенных глаз с матери на Хэна, с Хэна на Рэкона и опять на мать. Торм взял у Паки сумку с медикаментами и отдал ее Хэну. Продолжая держать на прицеле своих пассажиров, Хэн подошел к противоперегрузочному креслу и свободной рукой открыл сумку. На ощупь, не спуская глаз состоящих перед ним, промыл садину и протер лоб дезинфицирующей подушечкой. Положил сумку, собрал конфискованное оружие. Как выяснить, кто это сделал? У каждого было и оружие, и время. Либо Пака завернул сюда во время поисков, либо один из оставшихся покинул орудийную башню, чтобы совершить убийство. Хэн почти пожалел о том, что он не обстрелял месть Шаннадора. Тогда он, по крайней мере, знал бы, какие орудия бездействовали. Сейчас атуары и Торм обменивались подозрительными взглядами. — Ракон, говорил мне, — произнес Торм, — что он не хотел брать тебя сыном. — Меня? — она зашипела. — А как насчет тебя, Торм? Триани стремительно повернулась к Хэну. — Или, если уж на то пошло, тебя? — Они в панике. Их подозрения на уровне бреда. Или блефуют. Да без меня вы бы просто не выбрались бы оттуда. И подумай, как бы я мог одновременно вести корабль и убивать Рэкона. И кроме всего прочего, со мной все время был Болокс. Убивать того, кто единственно мог помочь вытащить моего напарника, и кто по своим принципам точно помог бы, ведь это совпадало с его целью. Он сам это сказал при всех, убивать уже на пути, когда, по условиям сделки, мне оставалось только высадить его где задумано. Снова порывшись в сумке с медикаментами, он достал оттуда лоскут синтетической кожи и прижал его кране на лбу, чувствуя, что у него окончательно ум заходит за разум. Корабль мог вести и компьютер соло. Догадаться, и дредноут. Тоже мог компьютер. А потом кувыркаться, угадывая долю секунды. Тор продолжал. Кроме того, я застал тебя здесь, вернувшись с серудинной башни, и ты мог убить его как раз перед этим, сказал Торм. Нашел тоже свидетеля, дроида. Ты человек отчаянный, это сразу видно. Не мог. Лужица диска уже начала схватываться. Так относится ко всем троим. Хэн отложил сумку. «Вы будете неусыпно следить друг за другом, а я останусь единственным, у кого тут будет оружие. Если кто-то сделает неверное движение, ему крышка. Вам всем придется играть честно, понятно?» Атуарре шагнула к игровому столу. «Я помогу тебе с Реконом. Держись от него подальше!» выкрикнул Торм. Рекона убила или ты, или твой детеныш? а может вы оба?» Он поднял стиснутые кулаки. Атуары и Пака обнажили клыки и зашипели. Хен осадил их, взмахнув бластером. «Тихо! Расслабьтесь! Я сам займусь Рэконом! Волкс поможет! А вы, все трое, марш по коридору в грузовой отсек!» Он подкрепил свои слова движением бластера. Первым двинулся с места Торм. За ним оба триани. Хен отошел в сторону пока они шествовали в пустой трюм. Если кто-нибудь высунет отсюда нос без моего разрешения, я решу, что он хочет добраться до меня и сделаю из него жаркое. А если один из вас причинит вред другому, то я не стану разбираться, кто виноват, кто нет. Я просто выкину уцелевших в пространство». С этими словами он захлопнул люк,